Когда они вчетвером сели за стол, старый господин встал и попросил всех пригубить чашки с вином. Обращаясь к Ван Зинь, он сказал, «Судя по вашему высокому искусству, дорогой друг, вы, несомненно, являетесь учителем фехтования. Мой сын не мог даже оценить ваше мастерство. Подобно тому, как некоторые, находясь у горы Тайшань, Не замечают ее. Ван Зинь промолвил с улыбкой. Пословица говорит, не бойся обмануть людей злых, но не вводи в заблуждение людей добрых. Моя фамилия вовсе не Джан. Я главный учитель фехтования при 800 дворцовом войске в восточной столице. Имя мое Ван Зинь. Копье и фехтовальные палицы были моими повседневными спутниками. Ныне начальником войска назначен некий Гао Цю, которого мой покойный отец когда-то победил в схватке. Сейчас, сделавшись важным лицом, он решил отомстить мне за старую обиду. Я не могу бороться с ним и не захотел оставаться под его началом. Нам с матерью оставалось только бежать в Янь-Ань. Я решил поступить на какую-нибудь должность в пограничном войске. Мы и не думали, что попадем сюда и встретим у вас столь радушный прием. Я ваш неоплатный должник, еще и потому, что вылечили мою мать. Если ваш сын хочет изучить фехтовальное искусство, я приложу все усилия, чтобы передать ему свои знания. То, чему он обучался до сих пор, — только театральное фехтование, красивое, но непригодное для боя. Я должен учить его с самого начала. Выслушав эти слова, старый господин сказал, «Сын мой, ты потерпел поражение. Подойди скорее и еще раз поклонись своему учителю». И когда юноша поклонился Ван Зиню, старик продолжал. Прошу вас, учитель, займите почетное место. Осмелюсь доложить, что я и мои предки постоянно жили здесь, на земле уезда Хуаинь. Против нас находится гора Шао-Хуашань. Наша деревня называется Шиць-Дзяцунь. И все триста или 400 семейств, проживающих здесь, носят фамилию Ши. Мой сын с детства не имел склонности к сельскому хозяйству и только знал, что фехтование до да искусства колоть пикой. Мать пыталась увещевать его, но безуспешно, и умерла с горя. Я вынужден был позволить сыну следовать его влечению. Сколько денег я потратил, приглашая учителей? И еще был вынужден пригласить опытных мастеров татуировать ему плечи, грудь и спину драконами. Всего на нем девять драконов, поэтому весь уезд зовет его Шидзинь с девятью драконами. Раз уж вы, господин учитель, оказались здесь, помогите моему сыну, усовершенствовать свое искусство, и я щедро вас отблагодарю. Услышав это, ванзинь был несказанно счастлив и отвечал. «Господин мой, будьте покойны. Я сделаю все, что вы пожелаете, и постараюсь передать все свои знания вашему сыну. Лишь после этого я отправлюсь в дальнейший путь». Итак, Ван Цзинь и его мать остались жить в поместье. Ван Цзинь ежедневно обучал юношу восемнадцати приемам военного искусства. Что касается старого господина Ши, то он был старейшиной этих мест, но это к нашему рассказу не относится. Дни шли, и незаметно прошло уже более полугода. Шэцзинь успешно изучил все восемнадцать приемов владения оружием. Он прекрасно овладел боевой секирой, молотом, луком, самострелом, пищалью, плетью, нагайкой, цепями, клинком, секирой, большим и малым боевыми топорами, трезубцем, щитом, палицей, пикой и боевыми граблями. Ван Зинь приложил много стараний к обучению молодого человека и передал ему все тонкости своего искусства. Когда Ван Зинь увидел, что юноша освоил все полностью, он как-то подумал про себя. Жить здесь приятно, но не может же это продолжаться вечно. И вот однажды он решил распрощаться с гостеприимными хозяевами и отправиться в янь -Ань. Молодой Шидзинь ни за что не хотел расставаться с Ван Дзиньем и уговаривал его. — Учитель, оставайтесь здесь, я буду заботиться о вас и вашей матери до конца жизни, как бы это было хорошо. — Мой добрый друг, — отвечал Ван Дзинь, — я действительно видел от вас много хорошего и чувствую себя здесь прекрасно. Но боюсь, что Гао Цю может разузнать, где я нахожусь. И это навлечет беду не только на меня, но и на вас, чего бы я очень не хотел. Сейчас у меня одно стремление — попасть в Янь-Ань и там найти себе занятие. В пограничной области нужны люди. Я найду себе пристанище и буду жить спокойно». Все попытки Шидзиня и его отца удержать в дзиня оказались безуспешными. Им пришлось устроить прощальный ужин, во время которого они почтительно преподнесли гостю, в знак благодарности, два куска шелка и сто лян серебра. Лян мера веса равная 37,3 грамма. На следующий день Ван Зинь собрал свое имущество в одно коромысло и оседлал лошадь. Мать и сын распрощались с хозяином. Ван помог своей матери сесть в седло, и они тронулись по дороге в яньань. Приказав слуге нести их узел, Шэдзинь сам провожал гостей целых десять ли, и все никак не мог с ними расстаться. Прощаясь с учителем, юноша почтительно кланялся, слезы текли по его лицу. Затем он возвратился со своим слугой домой, а Ван Зинь, взвалив тюк на спину и, ведя лошадь на поводу, зашагал на запад пограничной заставе. Теперь рассказ пойдет не о Ван Зине и не о том, как он вступил в пограничные войска, а о Шидзине, который усиленно продолжал совершенствоваться в военном искусстве. Будучи человеком молодым и необремененным семьей, он вставал ни свет ни заря, и без устали занимался упражнениями. Дн он стрелял из лука и скакал на коне по окрестностям. Прошло не более полугода, как старый хозяин поместья заболел и через несколько дней уже не мог подняться с постели. Шедзень разослал во все стороны людей за леарями, Но болезнь не поддавалась лечению, и, увы, старый хозяин скоро скончался. Шидзинь положил тело отца в гроб и пригласил монахов, чтобы они выполнили траурный обряд семь раз через каждые семь дней, являя этим пример глубокой сыновней скорби. Кроме того, он пригласил и даотских монахов совершить моления, о том, чтобы душа умершего спокойно перешла в другой мир. После многочисленных траурных молений, наконец, был выбран день погребения. Все крестьяне деревни Шидзяцунь, несколько сотен семейств в белых траурных одеждах, явились отдать последние почести покойному. Ши Цзинь похоронил своего отца на родовом кладбище к западу от имения, рядом с могилами предков. После смерти старого хозяина некому было наблюдать за порядком в поместье. Ши по-прежнему не желал утруждать себя хозяйственными заботами. Ему пришлось нанять управляющего для ведения хозяйства, чтобы почаще предаваться военным забавам. Время летело. Прошло месяца три или четыре после смерти старого хозяина. Однажды в середине шестого месяца, когда стояла жара, от которой шить Зинь не находил себе места, он вынес легкую бамбуковую кровать, поставил ее близ тока в тени ивы и сел отдыхать в холодке. Перед ним была сосновая роща, откуда доносился легкий ветерок, и Шэдзинь, вздохнув с облегчением, воскликнул. — Какая чудесная прохлада! Внезапно он увидел человека, притаившегося среди деревьев и осторожно выглядывавшего из-за стволов. Шэдзинь подумал, — странно, кто это следит за мной? Вскочив с бамбуковой кровати, он вошел в чащу деревьев и сразу узнал незнакомца. Это был Лидзи, охотник за зайцами. Шэдзинь громко окликнул его. — Лидзи, что ты здесь высматриваешь? Уж не задумал ли ты что-нибудь у меня стащить? Тогда Лидзи поспешно вышел ему навстречу и сказал. — Господин! ваш ничтожный слуга шел к айтю чтобы распить с ним чашку другую вина но я увидел что вы отдыхаете в холодке и не осмелился пойти этой дорогой чтобы не потревожить вас послушай сказал шидзинь раньше ты часто приносил к нам вусать будич я за это всегда расплачивался с тобой — Почему же ты больше не появляешься? Может быть, ты думаешь, что у меня нет денег? — Смею ли я? Все это время у меня не было дичи, и я не решался приходить с пустыми руками, — отвечал Ли Цзи. — Что за глупая болтовня, — рассердился Ши Цзинь. — Никогда не поверишь, чтобы в таких громадных горах, как Шао-Хуашань, не осталось больше ни оленей, ни зайцев. «Да вам, наверное, и неизвестно, господин мой, — сказал Литзи, — что в этих горах появились разбойники. Их собралось здесь 500 или семьсот человек. Они устроили в горах укрепленный лагерь. У них более сотни добрых коней. Главарь этой шайки, Ники Джу У, по прозванию Великий Военачальник, второй по старшинству Чень Да, — по прозвищу «Тигр, прыгающий через стремнины», и третий «Ян-Чунь» — полосатая змея. Под их предводительством разбойники бродят по всему уезду Хуаинь и грабят людей. Справиться с ними никто не может, хотя за поимку вожаков власти обещают 3000 связок медиков. До двадцатых годов этого столетия мелкой разменной единицей в Китае были связки медиков с отверстиями посредине. Но кто осмелится на это? Теперь даже охотники боятся ходить в горы за дичью. Как же я могу добывать ее для продажи? Кое-что мне довелось слышать об этих разбойниках. — в раздумье произнес Шэдзинь. — Но я не знал, что они забрали такую силу. Немало доставит они хлопот народу. — Но ничего, Лидзи. Если ты все же раздобудешь какую-нибудь дичь, приноси ее. Пообещав, Лидзи низко поклонился и отправился своей дорогой. Шэдзинь вошел в дом и долго размышлял. Если эти разбойники действительно так сильны, то они не оставят в покое и нашу деревню. А раз такое дело... Тут он прервал свои размышления и приказал слугам немедленно заколоть двух буйволов пожирнее и достать выдержанного домашнего вина. Сам Шэдзинь сжег пачку жертвенных денег, и велел позвать в парадные покои на совет всех крестьян своего поместья. Когда они собрались и расселись по старшинству, Шэцзинь приказал слугам налить всем вина. Затем он обратился к собравшимся с такими словами. Прослышал я, что в горах Шао-Хуашань объявились три разбойничьих главаря которые собрали несколько сотен молодчиков и грабят народ по всей округе. Если эта шайка так сильна, как говорят, то рано или поздно она нагрянет и сюда. Вот я и собрал вас, чтобы обсудить наше положение. Каждый из нас должен быть наготове. Если в моей усадьбе застучат бамбуковые колотушки... Хватайте копья и палицы и бросайтесь все сюда. Если же беда случится у кого-нибудь из вас, мы поступим точно так же. Только помогая друг другу, мы сможем защитить деревню. А если заявятся сюда главари, я сам позабочусь о них. — Вы наша опора, господин, — раздались голоса. — Мы будем действовать так, как вы прикажете. И мы все придем, когда застучат бамбуковые колотушки. Наступил вечер, и крестьяне, поблагодарив Шидзине за угощение, разошлись по домам. А Шидзинь привел в порядок ворота и стены своей усадьбы, в разных местах развесил полые бамбуковые колотушки. Вскоре боевые доспехи, оружие и лошади были наготове. Так крестьяне и хозяин приготовились к встрече разбойников. Но об этом мы пока говорить не будем. Расскажем лучше о том, как в стане разбойников в горах Шаохуашань три предводителя держали между собой совет. Главный из них Джуу, родом из уезда Динъюань, умел сражаться двумя мечами сразу и хотя особыми талантами не обладал, отлично разбирался в военном деле. Кроме того, в голове у него всегда роилось множество планов. Второй удалец по имени да родом из уезда Ечен, провинции Хэнань, был искусен в метании стального дротика. Третий по имени Ян Чунь, Был уроженцем уезда Дзелян, области Пуджоу. Этот в совершенстве владел мечом с длинной рукоятью. В тот день Джу У беседуя с Чэнь Та -да и Ян Чунем, сказал: "Сегодня я узнал, что в уезде Хуайнь власти обещают 3000 связок монет в награду тому, кто нас изловит, и уж тогда нам придется обороняться. Но деньги и провиант у нас на исходе. Почему бы нам не отправиться на добычу, чтобы пополнить запасы на случай, если придут войска и осадят нашу крепость? Чэнь-да согласился с ним. «Ты рассудил правильно». «Отправимся в уезд Хуаинь и для начала попросим тамошних жителей одолжить нам продовольствие. Посмотрим, что они скажут». «Нет», — возразил Ян Чунь, — «идти следует не в Хуаинь, а в Пучен. Там нас ждет верная удача». На это Чэньда заметил. «В Пучене жителей мало». «Ни денег, ни продовольствия мы там не добудем. Лучше уж отправиться в Хуаинь. Население там богатое, и деньги, и зерно у них всегда в изобилии». Тогда Ян Чунь сказал, «Разве ты, дорогой брат, не знаешь, что в уезд в Хуаинь можно попасть, пройдя через поместье, которым владеет Ши Цзинь? А ведь он храбр, как тигр». Не стоит раздражать его, все равно он нас не пропустит. — Брат мой, — промолвил Чинь, да ну и труслив же ты. Если ты не решаешься пройти через какую-то деревушку, то как же ты будешь отбиваться от настоящего войска? — Друг мой, — стоял на своем Ян Чунь, — не следует свысока относиться к этому человеку. Еще неизвестно, на что он способен. Джу У поддержал Ян Чуня. «Я тоже слышал, что Ши Цзинь настоящий герой и обладает большими талантами. Лучше нам туда не ходить». Возмущенный Чэнь Да вскочил с места и закричал. «Заткните свои глотки. преувеличивая силу других, всегда преуменьшаешь свою. Он только человек». И у него не три головы и не шесть рук. Я не верю никаким росказням. И, обернувшись к другим членам шайки, приказал. Подать коня, да побыстрее. Я сегодня же разгромлю деревню Шидзятсюнь, и потом захвачу весь уезд Хуаинь. Как ни отговаривали его Джу У и Ян Чунь, он не изменил своего решения. Быстро собравшись, Чэнь-да вскочил на коня и во главе своего отряда, в котором было около полутораста человек, под грохот барабанов и удары гонга, двинулся с гор прямо к поместью Шитзиня. А Шитзинь в это время находился в своей усадьбе, готовясь к нападению разбойников, проверял оружие и коней. Вдруг прибежал слуга и сообщил, что разбойники приближаются к усадьбе. Шэдзинь тотчас же приказал ударить в бамбуковые колотушки. Деревенские жители, услышав этот сигнал, сбежались в усадьбу кто с пикой, кто с палицей и увидели Шэдзиня в боевом одеянии. Волосы его были повязаны косынкой, концы которой не спадали ему на плечи. На нем был халат из синей парчи, одетый поверх ярко-красной кольчуги. Подпоясан он был кожаным ремнем. На ногах расшиты зеленые сапоги. Грудь и спину покрывали железные латы. При нем был лук и колчан со стрелами, а в руках он держал меч с тремя граненными зубцами, каждое острие которого имело два лезвия и желоба для стока крови. Слуга подвел огненно-рыжего коня, и Шедзинь вскочил в седло, потрясая трехгранным мечом. Впереди построились тридцать-сорок дюжих крестьян, за ними еще человек восемьдесят-девяносто. С воинственными криками они двинулись к северной окраине деревни. Чэнь-да во главе своего отряда быстро помчался с горы, И расставил своих людей в боевом порядке. Взглянув на врага, Шэдзинь заметил, что голову Чэньда украшает высокая ярко-красная повязка, примятая посредине. На нем были золоченые латы и красный халат, сапоги на толстой подошве и пояс не менее семи футов длиною. Чэнь-да горцевал на горделивом белом коне и держал наперевес пику с восемью насечками. Тут разбойники издали боевой клич, и начальники отрядов выехали друг другу навстречу. Приподнявшись на стременах, Чэнь-да приветствовал Шэдзиня учтивым поклоном. Но Шэдзинь в ответ закричал. — Эй, вы, поджигатели и убийцы! Грабители и разорители честных людей. Ваши преступления оскорбляют само небо. Всех вас надо уничтожить. Чего вы молчите? Или оглохли? Не слышали обо мне? Как же вы обнаглели, что решили заявиться сюда? Придерживая коня, Ченьда отвечал ему: В нашем стане «Не хватает провизии. Мы хотим пройти в Хуаинь, чтобы одолжить там продовольствие. Но путь наш лежит через ваши владения. И я прошу разрешить нам проехать. Мы не тронем ни травинки в вашем поместье. А на обратном пути, разумеется, отблагодарим вас». «Что за вздор?» — отвечал Шидзинь. В нашей семье испокон века все были старейшинами этих мест, и я решил переловить вас, разбойников, и установить порядок. Но вы сами сюда пожаловали. Если б я даже позволил вам беспрепятственно пройти через мои владения, начальник уезда, узнав об этом, впутал бы и меня в ваши грязные делишки. Чэнь-да ответил на это. «Среди четырех морей все люди, братья, соответствует всем мы, китайцы. Я прошу вас пропустить нас». «К чему эти глупые разговоры?» — крикнул Шидзин. «Если даже я пойду на это, найдется другой, кто откажет». «Вот спроси хотя бы его, если он разрешит, ты сможешь пройти по землям моего поместья». — Почтенный господин, но у кого же я должен спрашивать? — удивился Чэнь-да. — Спроси мой меч. Если он пожелает, я разрешу тебе пройти. Тут Чэнь-да рассверепел и закричал. — Когда преследуешь человека, не доводи его до того, чтобы он показал все, на что способен. Шэдзинь тоже вскипел. Взмахнув мечом, он пришпорил коня и ринулся в бой. Чэнь-да вытянул свою лошадь плетью и с пикой наперевес бросился навстречу Шидзинью. Завязался бой. Долго противники безрезультатно бились друг с другом. Пока Шидзинь не сделал вид, что промахнулся. Когда же противник направил ему пику прямо в сердце, он с быстротой молнии отстранился. И копье Чэнь-да зацепилось за его одежду. Сам Чэнь-да, не удержавшись, повалился прямо на Шидзине. Тогда Шидзинь мгновенно протянул проворные, как у обезьяны, руки, выгнул спину, подобно волку, и, схватившись за копье врага, стянул его с расшитого узорами седла. Ухватив Чэнь-да за тканный пояс, Шидзень швырнул его на землю, лошадь Ченда умчалась как ветер. Шидзень приказал связать пленника. Поселяне накинулись на разбойников и обратили их в бегство.